С легкой улыбкой профи, знающего себе цену, он печально завел речь о всех его злоключениях. И столько в его голосе слышалось невысказанной тоски, словно ему самому пришлось пройти через афганские злоключения. Теперь Данила понимал, что его не теряли из виду ни на секунду, и американский период его существованием хорошо известен. «А теперь расслабься». Незнакомец улыбнулся почти весело. Ты меня принимаешь совсем не за того человека. Я не из службы безопасности и не собираюсь тебя вербовать, а тем более посылать куда-нибудь за границу, чтобы ты рисковал своей башкой за каких-нибудь тысячи долларов. У нас своя организация, и я там представляю что-то вроде начальника контрразведки. А связи у нас, как ты успел убедиться, весьма обширные хотя деньги творят и не такие чудеса. Но если говорить на чистоту, то первыми тебя все-таки вычислили люди из ФСБ, когда Нас-Рали переправил тебя в Америку. Ты им был нужен для какой-то своей тонкой игры, но такой человек, как ты, нужен и нам. Ты помнишь, что сказал наш самый великий террорист? Ну, любое государство должно защищать себя, и поэтому мы тоже обязаны позаботиться о собственной безопасности. Можешь не переживать. Твое дело из ФСБ исчезло. Эта услуга тоже стоила нам весьма недешево. Но ничего, мы очень надеемся, что ты нас не разочаруешь и со временем эти деньги окупятся». «Так кто вы? Ты слышал что-нибудь о ворах в законе?» «Предположим». Данила впервые посмотрел на незнакомца с любопытством. Разговор принимал весьма неожиданный оборот. «Интересно, что дальше?» «Так вот, я один из них», — незнакомец отвечал очень серьезно. О ворах в законе Данила, конечно, слышал. Но его познание о генералах преступного мира — Больше черпались из милицейских сводок и криминальной хроники, где красовались фотографии молодых парней с застывшими глазами и прострелянными лбами в шикарных креслах дорогих автомобилей среди груды разбитого стекла. В репортаже крупным планом показывали стреляные гильзы в луже крови и развороченные черепа. «Что поделаешь?» Работа у них была очень рискованная и очень напоминала его афганский период. Но Данила никак не мог предположить, что судьба совершит очередной вираж и предложит ему такой неожиданный расклад. Впрочем, если верить все той же прессе, то у законных всегда руки полны козырей, что тоже само по себе не так уж и плохо. В чем же будет состоять моя работа в том, Чему тебя обучали в американском центре? Если против нас действуют профессиональные разведчики, так почему бы нам самим не воспользоваться их знаниями? Сколько я буду получать за свои знания? Для начала 2000 долларов в месяц устраивает, а потом, в зависимости от успешности выполнения акций, ты будешь получать премиальные. Незнакомец улыбнулся уголками губ. Он сумел не только переиграть его, но и навязать свои правила. «Хорошо, я согласен», — выдержав долгую паузу, ответил Данила. «Можно один вопрос?» «Слушаю. У меня создается впечатление, что о службе безопасности ты знаешь не понаслышке». На лице незнакомца отобразилось нечто похожее на лукавство. «Всему свое время». Если мы впряглись в одну лямку, то сначала не мешало бы познакомиться поближе. Меня зовут Филат. Знаешь ли, без всяких отчеств так проще. Рука у нового знакомого оказалась большой и теплой. Ну, а мне, я думаю, представляться не нужно. У меня создалось впечатление, что вы обо мне знаете больше, чем я сам знаю о себе». Возможно, в этот раз улыбки на губах Филата он не заметил. После того разговора прошло пять лет, но для Данилы Филат оставался по-прежнему загадкой. — Все готово? — спросил Филат, выходя за порог. Дверь легко захлопнулась. Трудно было поверить, что в ней не менее двух тонн веса. Броня была настолько толста что способна была выдержать даже выстрел пушечным снарядом. Вместе с щелчком дверь встала на охранный режим. И Данила знал, что если найдутся умники, сумевшие отомкнуть дверь, то следующий шаг станет путешествием в загробный мир. Сработает заряд такой силы, что разворотит половину этажа. Подобные меры предосторожности были весьма не лишние, В одной из комнат Филата находилась картотека на всех интересующих организацию лиц. Поговаривали, что в нее были занесены даже барон с Михайловичем. Сигнализация включалась на особый режим даже в том случае, если перед дверью кто-то задерживался дольше обычного. Чуткие датчики ловили не только предполагаемый разговор, но даже дыхание. И это еще было не все. В дверь на уровне глаз была вмонтирована видеокамера, которая тут же начинала видеосъемку незваного гостя. «Разумеется», — прищурился Данила. «В небольшом дипломате, который он взял с собой, лежали сверхчувствительные жучки, запалы, детонаторы, ловушки и даже электронные дубинки. Даже если они уезжали всего лишь на один день то готовились так, как будто рассчитывали участвовать в Столетней войне. Но что-то подсказывало Даниле, на этот раз все будет гораздо серьезнее. Против обыкновения Филат расположился сзади, уступив командирское место Даниле. А это значило, что трогать шефа в эти минуты не полагалось. Массивный джип в руках у умелого Глеба казался послушной игрушкой. Он бросал его из одной полосы на другую, обгонял попутные машины, тихоходы, словно рвался не на войну, а на любовное свидание. Между бароном и Филатом не было дружбы. Правильнее было бы назвать их отношения деловыми, а точнее работодателя с исполнителем. Барон давал деньги, а значит заказывал музыку. В этот раз барон приехал к Филату сам, А это, красноречивее любых слов, свидетельствовало о том, что дело действительно очень серьезное. Филат, неважные дела творятся в нашем королевстве. — А что такое? — спросил Филат, раздосадованный тем, что барон нервно стряхнул пепел на огромный ковер. Прежде такого за бароном не замечалось. — Ты ничего не слышал о компании «Севморфлот»? — Кое-что слышал. Говорят, эту компанию собираются продавать вместе со всеми судами. Совершенно верно. Могу тебе сказать, что на этот жирный кусок позали... позарились 8 влиятельных людей. Они будут действовать через подставные организации и фирмы. Он немного помолчал, потом добавил. Но это не страшно. Мы тоже самые небедные в этой стране и тоже кое-что умеем. В общем, мы сумели их отговорить не участвовать в торгах хотя, признаюсь, это было нелегко. Филат понял, что за этой полуулыбкой пряталось многое. Наверняка нашлась парочка другая несгорчивых. Скорее всего, их заколотили живыми в гроб. Утонченный барон был любителем подобных экспериментов. Так в чем же дело? А дело в том, барон не заметил, как пеплом испачкал светлые брюки, что у нас появились определенные трудности. Ты шутишь? Трудности у воров в законе? Мне казалось, что нам принадлежит весь мир. Филат говорил всерьез. Не все так просто, мой дорогой. Прежде чем намазать масло на хлеб, надо изрядно потрудиться. Через два месяца, сев мор лот, должны пустить с молотка. Мы сумели подобраться к компании, и нам был обещан контрольный пакет акций. Но человека, который нам обещал это выгодное дельце, нашли расчлененном в мусоропроводе одного из домов. Как потом выяснилось, там жила его любовница. Естественно, она ничего не знает. Для прояснения ситуации мы отправили Чифа. Как ты уже знаешь, его тоже нашли убитым. Это явное неуважение к нашему ордену, не считая того, что подобные акции плохо отражаются на наших финансовых делах. Признаюсь тебе откровенно, я пребываю в некоторой рассеянности. Недоволен Михалыч».